Открыв дверь, рослый сутуловатый секретарь пропустил вперед арестантку, но в недлинном коридоре молча пошел первым, указывая дорогу. Лишь когда Ребекка, пройдя в комнату, недоуменно обернулась, он разомкнул уста. «Тебе воды или пиво?» «Воды». «От сель не выходить». Ребекка согласно кивнула. Секретарь одарил ее долгим недоверчивым взглядом и вышел, притворив за собой дверь. Возле единственного окна крохотной комнатушки располагались стол и два стула, но Рибекка шагнула к кровати и заглянула под край свисавшегося до полу одеяла. Обнаружив изкомый предмет, она вытянула его наружу и подсобрав юбку на него присела. Затрудняться удалением иных частей одежды ей не пришлось по той простой причине, что в ту пору англичанки всех сословий под юбкой ничего не носили, и ещё лет 60 носить не будут. О столь непостижимом и малоизученном факте, то бишь отсутствии исподнего, можно написать целое эссе. Итальянки и француженки, а также англичане-мужчины уже давно устранили вышеозначенную нехватку, но только не англичанки. Так что все импозантные великосветские дамы в модных и придворных нарядах, запечатлённые разнообразными живописцами XVIII столетия, пардон, без штаны. Мало того, когда в начале XIX века брешь наконец-то была пробита, вернее, заделана. Первые женские трусы и вслед за ними панталоны считались верхом непристойности, разжигавшей в мужчине необузданную страсть, и потому, естественно, мгновенно стали модны. Облегчившись, Ребекка затолкала фаянсовый горшок под кровать и отдёрнула покрывало. Затем медленно пройдя к окну, выглянула в просторный двор гостиницы. В дальнем конце его только что остановилась запряжённая четвериком карета с гербом на дверце. Дракон и лев поддерживают геральдический щит с двумя четвертями из красных ромбов. Девиз и мелкие детали неразличимы. Ни пассажиров, ни кучера, только мальчишка-конюх, приставленный следить за лошадьми. Чуть поодаль бродили куры. У булыжной мостовой ковырялся бойцовый петух, скакали воробьи и гуляла пара белых голубей, которых конюх, лениво привалившийся к карете, из горсти почёвыл горохом, время от времени крупное горошину отправляя в собственный рот. Вдруг Ребекка понурилась и прикрыла глаза, будто не в силах вынести сию мирную сцену. Губы её беззвучно шевелились. Она явно обращалась к тому супругу, с кем считала себя вправе общаться. Но вот под шагами заскрепили коридорные половицы, и губы её замерли. Открыв глаза, Рибекка поспешно села на стул спиной к входу. Помощник, отворивший дверь, секунду изучал её затылок. Рибекка не обернулась, но потом, словно запоздало сообразив, что в комнату никто не вошёл, через плечо глянула на дверь. Однако жёлчный секретарь исчез, а на пороге стоял одетый в серое пожилой джентльмен. Невысокий, но дородный. Застыв в дверном проеме, он разглядывал Ребекку. Та встала, ничем иным не проявив почтения. Господин в простой черной шляпе опирался на странную штуковину, смахивавшую на пастуший посох. Однако венчавший ее крюк, сработанный не из дерева или рога, но от полированного серебра, роднил сию крюку с посохом мэра или даже епископа. Взгляд старика тоже был необычен. Так смотрит тот, кто вот-вот готов назвать сходную по его разумению цену за кобылу или корову. Надменный и властный взгляд выражал безграничное равнодушие ко всему человечеству, но сейчас в нём мелькала непривычная растерянность. Не отрывая взгляд от Ребекки, старик вдруг проронил: "Пусть выйдет вперёд. Стоит против света." Секретарь, вынырнувший из-за его спины, настойчиво поманил узницу дважды согнув указательный палец. Рибекка шагнула вперёд, но серебристая клюка тотчас взлетела в воздух, удерживая её на расстоянии футов шести. Обрюзглое лицо старика ничего не выражало ни доброго, ни дурного расположения духа, ни великодушия, ни даже естественного любопытства. Пожалуй, пристальный взгляд разглядел бы в нём тень угрюмой недоверчивости и меланхолии, но даже те растворялись в привычно неизменной маске бесстрастности и безаговорочной власти, житейской и сословной. Теперь, когда Ребекка стояла ближе, старик уж не оглядывал её точно скотину, но впился в её глаза, будто надеясь постичь некую метафизическую тайну, сложив руки на животе, Рибек ответила спокойным выжидающим взглядом, в котором не было ни почтливости, ни дерзости. Старик перехватил посох и медленно вытянул руку, серебряным крюком опасливо коснувшись наушника девицы на чепца. Потом, чуть повернув крюк, зацепил Рибекку за шею и легонько потянул к себе. Он действовал осторожно, чуть ли не робко, и Рибекка даже не вздрогнув от прикосновения металлической клюки,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 Ребекка усаживается напротив, но качает головой, отказываясь от предложенной половины грудки. Лучше отдам мужу и отцу. Нельзя. Не хочешь сама подкорми ублюдка? Давай. Секретарь кладёт грудку на хлебный ломт. Ешь, пока виселица не грозит. Правый глаз опять дёргается, будто в тике. Ну уж отец так не пирует, а могли бы. Я выслал им хлеба с сыром. И что ты думаешь?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 Дело пустячное, как набьёшь руку. А ежели потом сам не разберу, чего на корябал, то сочиняю. Могу казнитьль миловать, как мне заблагорассудится. Правый глаз опять щурится в тике. Читать я умею, говорит Рибекка, а пишу только имя. Ну и ладно. Нет, я б и писать выучилась. Секретарь не отвечает, но лёд в отношении их растоплен. Ты женат? Угу. И свободь Как так? Женился на одной. Тебя еще языкасте. Пасть разевала только, чтобы спорить да перечить. Вот уж кто пригодился б Джо Миллеру. Ты ей брит, а она тебе стрижена. Раз отдубасил ее, так она нестерпела и сбежала. Оказала великую милость. Куда ж подевалась? А кто ее знает? Куда бабы деваются? К черту, либо другому мужику. В смазливости до тебя ей далеко. Сгинула и слава богу. Вновь подмигивание. Вот такую, как ты, я б еще стал разыскивать. Так и не вернулась? Нет. Секретарь досадливо дергает плечо. С той поры много воды утекло. Шестнадцать годов минуло. Давно служишь одному хозяину? Давненько. Стало быть, ты знал Дика? Никто его не знал. Пойди его пойми. А вот он тебя, кажись, спознал. Чудеса, да и только. Ребекка опускает глаза. Он же мужчина. Да ну. Раслышав насмешку, Ребекка недоуменно смотрит на собеседника. Тот переводит взгляд на окно, затем вновь обращает его на девицу. Не слыхала что ли об этом, когда греховодила? О чём? Да ладно тебе, тоже мне святая. Нынче столько по рассказала, кому как не тебе разбираться в мужиках. Ужель не почуяла? Что-то в толк не возьму. Есть гнусный грех противной естеству, когда слуга хозяин, а тот ему слуга. В ответ на долгий взгляд Ребекки, секретарь слегка кивает, отметая её сомнения. Веко его опять дёргается. Да нет, не подмечала. Никогда даже в голову не приходило. И мысли не было. Что ж, ладно. Святая наша простота. Ежели не спросят об том, молчи.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 Оправься и пойдём к мистеру Аскью. Рибекка кивает. Говори правду, не бойся. Он лишь свиду такой. И снова не говорила, и не стану. Правда-то две, дорогуша. То, что кажется правдой, и в самом деле шная. Первой мы поверим, но ищем вторую. Говорю то, во что сама верю. У двери секретарь оборачивается. Да уж, такую я бы стал разыскивать. Глаз его вновь подмаргивает, и он выходит вон. Продолжение допроса Ребекки Ли. Вопрос. Ну что, голуба, продолжим? Не забудь ты под присягой. Сперва ответь, известно ли тебе об садомском грехе? Ответ. Да. Не случилось ли подметить, что его сиятельство и слуга их пали его жертвой и ему предаются? Нет, и ещё раз нет. При вашей первой встрече не было ли какого намёка, что в том истинная причина немочи его сиятельства? Не было. А позже? Нет. Не приходило на ум, что в том-то всё и дело, чтоб тебе не говорили. Я слыхала у тех совсем иная манера. В нашем заведении их знали, прозывая голубками или милашками. Повадка их совсем не мужская, фотоватые злобные хлыщи, отъявленные сплетники. В обиде на весь свет и всех проклинают, будучи прокляты сами. Его сиятельство не таков? Никоим образом. На представлениях с Диком не отдавалось ли приказа об способе противном естеству? Ни словом, ни жестом. Сидел будто каменный. Что ж, тебе и карты в руки. Уверена? Ни с виду, ни по слухам он не из таковских. У Клейберна подобного об нём не говорилось, хоть мы часто злословили об клиентах, обсуждая их изъяны и грехи. Лорд В, уж самая лондонская язвока, муза за счастье услышать дурное о приятеле, об нём расспрашивал, но даже не заикнулся об этом пороке. Говорил лишь об холодности его сиятельства, мол ему науки приятнее женского тела, да ещё выведывал, пришлась ли я по вкусу. Что ответила Отбрехалась, дескать, об холодности наговор. — Ладно, пошли к пещере. — От правды не отступлю, мистер Аскью. — А я от недоверия, когда мне угодно. — Недоверие правду не умаляет. — Ну, стало быть, ее не убудет. — Рассказывай. Мы поднимались к пещере, пока еще скрытой за взгорком, как вдруг на тропе возникла серебристая дама. — Что значит серебристая? в чудной одежде, будто из чистого серебра, без всяких узоров или украшений. Чуднее всего были тесные штаны наподобие тех, что носят моряки или северяне, каких однажды я видела в Лондоне, но только ещё уже, в обтяжку, точно лосины. Облегающая рубаха, скроенная из той же серебристой ткани. Сапоги чёрной кожи, вроде мужских, но короче и без ушек. Казалось, дама нас поджидала. Хочешь сказать, она возникла из ниоткуда? Видать, где-то пряталась? — Почему решила, что она дама? — Так явно ж не из простых. — Кто-нибудь ее сопровождал? Конюх, слуга? — Нет, она была одна. — Юна, стара. — Молодая и пригожая. Черные, как вороново крыло, волосы, неподвитые и распущены по плечам, а на лбу подрезаны в челку. — Ни чипца, ни шляпы? — Нет. — Повадка ее, скажу тебе, была не менее странной, чем наружность. Держалась она свободно, будто молодой джентльмен, кому дело нет до всякой помпы и произведённого впечатления. Приветствие её тоже было чудным, молитвенно свила ладони, но лишь на секунду, будто лёгким взмахом поздоровалась с приятелем. Ваше появление её не удивило? Ничуть. Что его сиятельство припал на колено и почтительно стёрнул шляпу. Рядом с ним опустился Дик и мне пришлось последовать их примеру, хоть не знала, перед кем так стараюсь». Дама улыбнулась, будто не ожидала подобной учтивости, но, коль уж так, благосклонно ее принимает. «Все молча?» Ни слова не проронила. «Его сиятельства к ней обратились?» Он склонил голову, будто не дерзает смотреть на нее. «Думаешь, прежде они встречались?» «Не ведаю, но, похоже, он ее знал». «Она его как-то выделила?» Может, особый почттительный знак? Нет. Из какой ткани была её чудная одежда? Никогда такой не встречала. Сияет точно отменный шёлк, но видно, что плотнее. Говоришь, дама юная? Моих лет и маложе. Далеко ль было до сей непринуждённой особы? С полсотни шагов не больше. По виду наша соотечественница или чужестранка? Не наша. Какой же нации шибко смахивала на корсарку, кого по за прошлым летом показывали в Болгане на Мелле. Бабонька та, любовница капитана, в морском деле слала круче любого мужика. Когда их поймали, капитана изменника вздернули, а её пощадили из-за деньги показывали публике. Взгляд её говорил, что ежели б не оковы, зивак порвала б в куски. Однако была она чрезвычайно фигуристо и хороша собою. Клейберн удумала заполучить её к себе, мол, для отпетых сладострастников нет ничего слаще, как укротить эту кое-сверепую дикарку. Но не сошлась благончиками в цене. Да ещё те сказали, что корсарка скорее себя убьёт, нежели подобное ей дозволит. Ты не подумай, на тропета не она стояла. С лица та дама была вовсе не свирепа. Каких крови та дикарка? Эфиопка, турчанка? Знаю только, что черноволоса, темноглаза и смугла. Конечно, не румян, небелил. Маленько смахивала на жедова, каких встречаешь в Лондоне, только без смиренгии и пугливости, свойственных их племени. Кой кто говорил, мол, то не какая никакая не корсарка, но обычная цыганка, что за плату играет роль. Просто вспомнилось, как увидала ту даму. Отчего её повадка казалась скорее мужской. В ней не было жеманства лондонских леди, что пыжится, выказывая свою радовитость. Похоже, она и впрямь опешила, когда мы грохнулись на колени. Мол, зачем вы? И даже подбоченилась, как озадаченный мужчина. Не осерчала? Нет, улыбнулась, словно ее насмешили. Потом вдруг этак поманила, будто спрашивая, не угодно ли гостям пройти в дом. Как хозяйская дочь, что предлагает в гостиной дождаться возвращения родителей. Ничего дурного и злого в ней не подметила. Перед Джонсом я оговорила ее. Прости меня, Господи. Да, повадка и платье её казались чудными, но во всём прочем она была простодушной красавицей, кто не знаком с английскими обычаями, но свободен и естественен, как ни одна англичанка. Что дальше? Значит, пригласила и пошла прочь, беззаботно, словно гуляя по собственному саду. Сорвала и понюхала цветочек, будто нас тут и нет. Мы поднялись на взгорок и увидали пещеру. Заметив нас, дама указала на пруд: "Молждите там", и скрылась в тёмном зеве входа. Тропа кое-и-ве поднималась, утоптанная, нет, еле видная. Ты не спросила, ктоси я особо. Конечно, только его сиятельство ответил: "Надеюсь, твой будущий друг. Больше ничего. Продолжай". Мы подошли к пруду, возле кое-его торчал камень. Его сиятельство держался с обняком. Я ж ополоснула лицо и напилась, а то под палящим солнцем всё ужарило. Слушай, голуба, может, в дороге тебе напекло голову? Не обвиняю Волжын, но сдаётся, разум твой слегка помутился, и ты видела то, что представило воспалённое воображение. Нет ничего подобного. Да разве ж слыхано, чтоб женщина, да ещё леди иноземка, в одиночку разгуливала в этом ком месте? Такого быть не может. Рассудишь, когда скажу. Ну так выкладывай. Его сиятельство подошел ко мне и говорит. Час пробил, Фанни. Хранители ждут. А у меня сердце-то уж ныло, мол, чего-то неладное творится. Не глянулась мне пещерная пасть, черневшая среди зелени. Какой там целебный источник? Врата ада. Боязно мне говорю. А его сиятельство отвечает. Поздно уж бояться. Верно ль никакой беды не выйдет, спрашиваю. Выйдет, ежели ослушаешься, говорит он. Я допытываюсь об хранителях, но его сиятельство озлился всё, говорит, будет, хвать за руку, тащит к Дику, да ещё нахлобучивает на меня майский венок. Дик ведёт к пещере, его сиятельство ступает следом, но мне с перепугу кажется, будто бы он отрезает путь к бегству. И тут накатила паника. Господи, думаю, угодил и я в лапы к дьяволам в люском обличье. Вот эти адово смола кипящие, где во веки вечные пребывают грешники, а хранитель тот — сатана. Меня все прям ожгло, вот тогда бухнулась я в ноженьки его сиятельству и взмолилась открыть правду. Да, говорю, грешна, но не больше же прочих, смилуйтесь, говорю. Еще чего-то несла, сама уж не помню. Он обругал меня дурой, мол, ежели там ад, чего бояться-то? Дескать, за верную службу дьяволу меня встретят с распростертыми объятиями ты бы говорит, лучше страшилась кары небесной. Вздёрнул меня на ноги и подтолкнул к пещере. Шпагой угрожали? Нет, хоть её обнажил. Он не гневался, а скорее досадовал, что я так заблуждаюсь в его затее. Погоди-ка. Почему его сиятельство решили, что пора идти в пещеру? Был какой-то знак от серебристой дамы или слуги? Не ведаю. На пещеру я не смотрела, вся была в своих мыслях и страхах. Перед входом к кострищу не приметила. Ой, да, забыла сказать. Каким оно показалось? Вроде как тут недавно разводили большой костёр. Круглые проплешины, а вот золы не осталось. Ладно, поехали дальше. Со свету уж ничего не видать, лишь тени пляшут перед глазами. Но я и шла куда дик тянул. Потом вдруг свернули налево. Чего замолчала? Куколка. Что? Оно плавало в воздухе, точно огромная снежинка. Что оно? Нечто похожее на громадную разбухшую куколку, что уставилось большим ярким оком. А тоже сокровь стыло в жилах, и, наверное, я вскрикнула сама того не сознавая. Его сиятельство ухватил меня за другую руку и принудил встать на колени. Тебя одну Нет, все опустились, как в храме и на тропе. Ну-ка, поведай про ту куколку. Как она выглядела? Светлая, только не сама по себе, а будто в дощатой или оловянной облицовке. Величиной как три кареты с угом. В головах большое око, на боках другие поменьше, заставленные зеленоватым стёклышком. Внизу четыре чёрные, как смоль отдушины. Как насчёт пасти и зубов? Не имелось как сперва и ног, лишь черные дыры на брюхе. Коль сия штука не лежала на земле, то на чем же держалась? На веревках, у косинах? Ни на чем. И высоко ли висела? На высоте в два человеческих роста, а то и больше. Было не до того, чтоб прикидывать. Почему называешь ее куколкой? Потому что сперва за куколку и приняла. Вверх-низ, толстая и цветом схожа. Она шевелилась? Сначала нет. Борило себе точно воздушный змей без верёвки. Зависло как пустельга, только что крыльями не трепетало. Велика ль в охвате? В два человеческих роста не меньше. 10-12 футов. Да. И длиной в три кареты. Чушь собачья. Надо ж придумать. Как же твоя штуковина в пещеру-то попала, ежей ей в зев не пролезть и в проходе не развернуться. Не знаю как, но вот попала. Коль, сейчас не поверишь, более ничего не скажу. Я не вру. Доля моя проклятая, как у родника, что журчит, пока не иссякнет. Ну уж легче поверю в байку об трёх ведьмах и сатане, что тебя отчехвостил. Мужику не есть мужик, а ты его воплощение. Знаешь, что такое шлюха? Скопищи всех грязных мужских помыслов и мечтаний. Ежели брать по гине из каждого, кто в грёзах видел меня женой или супружницу свою мною. Опять за рыбу деньги. Черты пока не подвожу, но скоро уж твой трёп остычертеет. Имелись ли какие знаки на той несообразной куколке? На боку колесо, на пузе другое до узора вряд. Какой ещё колесо? Рисованное бирюзой, точно летнее море или небо. Да ещё иссечённое множеством спиц. А что за узоры неведомые шли в ряд точно буквы или цифры, какие прочтёт разумеющий? Один узор чуть смахивал налетящую ласточку, другой на цветок с фарфоровой чашки, все равны величины. Был ещё круг, дугой разделённый на чёрную и белую половины, будто ущербная луна. Однако ни букв, ни цифр. Нет. Христианские символы никаких. Штуковина не шумела, Слышилось тихое гудение, вот как запечной створкой поёт огонь или как мурлычет кошка. И тут учуяла я сладкий аромат, какой уже слышала в храме, и узнала тот озаривший нас свет. Точас отпустило сердце, ибо поняла я, что диковина и куколка никакого зла не причинит. Ничего себе! Ты видишь мерзкое чудо, что противоречит всем природным законам, но зла от него не ждёшь. Аромат не сулил худого. Представь, львиный труп, полный мёда. Я понимала, зла не будет. Неужто по запаху отличишь добро от зла? По такому запаху, да. Я слышала благовоние невинности и блаженства. Прелестно. Чем же пахнет невинное блаженство? Не описать. Но до сих пор чую тот аромат. А я вот чую притворную набожность, кое несет от твоих уклончивых ответов. Давай, говори, каким он показался б не столь благословенному нюху. То было собрание всех лучших запахов. Но какой он сладкий, приторный, чем пахло мускусом, бергамотом, розовым маслом, миррой, цветущим деревом, венгерской или кёльнской водой, природный запах, льжженый. Чего молчишь-то? Аромат вечной жизни. Голубо, вопрос не об твоей вере и упованиях. Я спрашиваю об другом. Ты говоришь, мол, и сейчас слышишь тот запах. Превосходно. Так перестань молоть вздор. Более всего он сродни запаху цветков, какими в июне покрыты живые изгороди. В детстве мы называли их девичьей розой. Коль свадьба приходилась на тот срок, всякая невеста украшала ими свой букет. Распустившись, белые золотистые сердцевины цветки источали нежнейший запах, но жили всего день-другой. Шиповник, что ли? Роза-то слабенькая, без подпорки никнет, и аромат ее тише, чем у садовых сестриц. Но запах в пещере был именно тот, лишь крепче, будто сгущенный. Знаешь, сие равносильно тому, чтоб по наружности судить об душе. — А что с большим костром, об чем ты сказывала Джонсу? Костра не было, только давний темный след, как перед входом. Может, все-таки костер еще тлел? Погас. Ни искорки, ни уголька. Верно ль? Паленом не тянуло? Верно, не тянуло. Сблизи не разглядел ль источник того яркого света? Нет. Он словно был укрыт матовым стеклом или плотным непрозрачным муслином, но светил сто крат ярче всякой лампы и канделябра. — Какого размеру? — С фут. — Не более? — Нет, но ярче солнца. Прямиком не взглянешь. — Далеко ли от тебя? — Совсем близко. Вон, как до той стены. — Ты утверждаешь, что сия штуковина перебралась из Кромлиха в пещеру, что она точно птица поднялась в небеса. — И еще выше? — Хоть не имела колес, крыльев или конной тяги. — Да слушай, мистер Аскью. Знаю, тебе угодно, чтоб я оказалась дурой, ополоумевшей от новождений, чтоб божьему дыханию присобачало колёса или крылья. Я не корю тебя, понятное дело. Я простая баба, небольшого ума, не шибко грамотная. Но то был не сон и не видение, а нечто подобное чудесам в болагане. Пусть те чудеса обман и фокус, но ведь зримы. Ладно. Как вели себя его сиятельство? Не подметила ль в них тревоги или страха? Перед тем жутким чудом он застыл в ожиданье, вновь обнажив голову, словно вы предстали перед знатной особой. Да. Что, Дик? Он-то выказал страх? Скорее, благоговение, стоял потупив взор. Такс. Его сиетельство выставил шпагу, уперев остриё в землю и сложив руки на эфесе, будто древний рыцарь перед монархом. Потом куколка из Торгла вздох и стала плавно спускаться точно пушинка. Когда брюхо ее почти коснулось земли, из него выскочили четыре тонкие лапки с огромными когтями. Куколка на них утвердилась, и тотчас на боку ее распахнулась дверца. — Что? Дверца? Пока куколка снижалась, дверка была неприметна, но по приземлению открылась прямо в середке, и из нее сама собой выпала лесенка, вроде каретной. В три-четыре серебристые решетчатые ступеньки. Что увидала внутри, не трибуху, но стенку точно из драгоценных камней: топазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, коралла, перидотов и бог знает чего ещё. Будто сзади подсвеченная, она не ярко сияла, как сквозь воду, что-то вроде церковного витража, только сложенного из крохотных стёклышек. Давай-ка проясним. То была не живая тварь, но некая машина, механизм, так? Да. Благоуханье стало ещё сильнее. Его сиятельство склонил голову, как бы призывая хранителей вод. Погоди, лапы-то откуда вылезли? Говорю ж, из чёрных дыр на брюхе, да не усеньки. Казалось, сейчас подломится, ан нет. Какой толщины? Ляжки икры у них имелись? Нет, ровненькие по всей длине, толщиной с цеп, но прямо по учье лапки. Валей дальше. В проёме появилась серебристая дама с букетиком белоснежных цветов. Улыбнувшись, она проворно сошла по ступенькам и обратилась к дверке, где возникла ещё одна дама в таком же наряде. Та была постарше, с проседью, однако вполне осанистая и крепкая. Она тоже нам улыбнулась, но уже эдок царственно. Каких лет? 40 не больше. Ещё в соку. Ну, чего опять зазбоило? Сейчас ты снова не поверишь, а я говорю правду, Христом Богом клянусь. Да, но передо мной-то не Христос, тогда верь его ничтожному слуге. Едва вторая дама сошла по серебряным ступенькам, как в дверном проёме возникла третья дама, ещё старше, седая и усохшая. Оглядела нас и медленно спустилась по лесенке. Все трое смотрели ласково, но чудо-то в том, что они явно бабушка, мать и дочь. Были схожи как капли воды. Одно и то же лицо в разные поры жизни. Как были одеты две последние дамы? У всех один чудной наряд: порты и рубаха. Скажешь, старухе не пристало в этом щеголять, но они не дурачились, такая одежда была им привычна и удобна. Какие-нибудь драгоценности, украшения никаких, лишь букетики. В старуху держало тёмно-пурпурные, почти чёрные цветы, внучка белоснежная, матушка кроваво-красная. Разные летами, во всём прочем они были неотличимы, как горошина в стручке. Жабы, зайцы или чёрные кошки их не сопровождали. Снаружи вороны не каркали. Нет, нет и нет. Помила и котлов тоже не было. Ой, гляди, сам не знаешь, над кем потешаешься. Я лишь добавил москит твоему полотну с летающей куколкой на паучьих лапах и тётками в наряде пугола, но так сейчас ещё крепче тебя огарошу. Бабка и внучка, стоявшие по бокам матери, плотней к ней придвинулись и уж не знаю, каким чудом то ли с ней слились, то ли в ней растворились. Вошли в неё точно призрак в стену. Только что было три дамы, и на тебем одна. А в букете ни одни красные цветы, но ещё тёмно-пурпурные и белоснежные, словно в подтверждение того, во что не хотели верить глаза. Голуба, такую байку не проглотит даже самый доверчивый олух. Но вот тебе и роль. В байках моих ничего, кроме правды, за кодычной подруги твоего неверия. Прошу, не злись. Ты законник и должен вникнуть в слова мои. Я ж говорю как на духу. Гляди, чтоб дров не наломать, пользы от того не будет никому. Мы ещё поглядим. Давай, замешивай. Дама матушка протянула руки к его сиятельству, призывая подняться с колен. Тот встал, и они обнялись, будто мать и сын, встретившиеся после долгой-долгой разлуки. Потом дама заговорила на неведомом наречье. Голос её был низок и приятен, а его сиятельство ей отвечал: "О, придержика. Что за наречье?" Прежде такого не слыхивала. А какие слыхивала? Голландская и немецкая, ещё французская, случалась испанская и итальянская. Ничего похожего, ни капли. Его сиятельство легко изъяснялись на том наречии. Вполне, но только сам переменился. В чём? Весь светился почтением и сердечной признательностью. Говорю, что точно сын после долгого отсутствия вернувшийся к матери. Да, вот ещё странность. Когда дама к нему приблизилась, шпагу и пояс с ножными он отбросил словно ненужный хлам, как тот, кто после опасных странствий воротился под благодатный отчий кров. Давай-ка уточним. Шпагу он отбросил или аккуратно отложил? Вместе с поясом и ножными отшвырнул футов на 10, будто сослуживший службу наряд, какой он больше никогда не наденет. Вот ещё что. Они поздоровались и заговорили, как давние знакомцы, вроде бы, поскольку его сиятельство не выказал особого удивления. Потом он представил нас, Сперва Дика, ещё стоявшего на коленях. Дама протянула ему руку, и Дик порывисто её схватив, прижался к ней губами. Затем он поднялся с колен, и тогда настал мой черёд. Его сиятельство что-то сказал на неведомом наречии. И ехать ни слова не поняла, ясно расслышала имя, коим меня крестили, Рибекка. Не ведаю, как он его узнал, ибо прежде называл меня только Фанни. Ты не открывала имени ни ему, ни Дику, ни кому другому. Даже в борделе его знала только Клейберн. "Стало бы тебя ней сообщила. Погоняй". Дама улыбнулась мне, словно давней подруге, с кем наконец-то встретилась. Затем вдруг пригнулась Взяла меня за руки и подняла с колен. Мы стояли друг перед другом, и она, не выпуская моих рук, вглядывалась в моё лицо, будто желая узнать, сильно ли я изменилась. Потом, словно в знак приязни, отдала мне свой трёхцветный букетик, а взамен сняла мой венок, но лишь повертела его в руках и вновь водрузила на мою голову. Затем по-старинному поцеловала меня в губы, мол добро пожаловать. Я растерялась, Но всё же сообразила поблагодарить Книксонам и улыбкой. А дама ласково смотрела на меня, будто родная мать или добрая тётушка, кто 100 лет меня знает.